Глава тринадцатая. Аврора. В комнате, эдак на пятьдесят кроватей, только четыре оказались заняты, причем одна мной. Когда я практически без сил на подкашивающихся ногах ввалилась в комнату, соседки уже сидели на кроватях в пижамах. После знакомства я почла за лучшее сделать вид, что не замечаю, как девочки многозначительно переглядываются за моей спиной и, Я удивилась вслух, что столько кровати пустует. «Хм!» — буркнула ветло, рыженькая кудрявая девушка с пронзительно-синими глазами. «Жатва в самом разгаре! Скоро еще новеньких выловят!» «Что ж мы, рыба, что ли, чтобы нас вылавливать?» — захлопала я ресницами. «По моим скромным представлениям, у ворот Аусвер должна перетаптываться очередь человек так в полтораста. Рыба не рыба!» а скучать тебя не придется, хмыкнула другая девушка Ари. Ложись уже, в твоих интересах хорошо отдохнуть к завтрашнему. Девушка демонстративно отвернулась и натянула одеяло на голову. Я пожала плечами. Вытягивать из соседа каждое слово клещами я не буду, сама узнаю все, что нужно. К тому же завтра у меня первый учебный день и вправду хорошо бы выспаться. Это на тебя сегодня Жанчик взъелась, прошептали с соседней кровати, и я обернулась крыженькой. «Жанчик?» — спросила я шепотом, натягивая простыню до подбородка и натягивая пижамные штанишки. «Жанна! Жас! Жасмин!» — пояснила ветла и тихонько хихикнула. по типа. Ну, на стиле». Еще недавно представлялась Жанеттой, а в прошлом месяце увидела выступление Ясмин, Эта самая крутая певица в триуме, ну и в жас переделалась переделалась. «Подъясмин косит. Она вообще нормальная?» «Нормальная? Ага», — пробормотала я немного уязвленно. «А обледенением в меня хотела шарахнуть, потому что нервы сдали». «Это потому, что с тобой Сенека любезничал». Снова хихикнула Ветла, и другие девчонки недовольно зацыкали. «Она давно по нему сохнет». — еле слышно пояснила Рыженькая. — И не только она. — Он вон какой! Красивый! — А как же этот? Ну, такой! С третьего курса! — Жасмин с ним это... — шепталась! — изумилась я. Рыженькая подмигнула. — Это Аусвер, детка! — шепнула она. — Здесь все наоборот. — Ничего, привыкнешь. Спи. — Я благодарна. хоть и не поняла ни слова, улыбнулась и кивнула. Спать и в самом деле хотелось. Сон оказался глубоким, но очень уж беспокойным. Сперва черная, как сама тьма пространства, гудела и двигалась. Я барахталась в нем, как в гигантской чернильнице. Потом в этой тьме, как звёзды на ночном небосводе, стали проступать непонятные символы, значки, цифры, Они текли, переливались, складывались в узоры, как гигантский калейдоскоп. Голова кружилась все сильнее и сильнее. Сквозь сон я ощущала, как чья-то заботливая рука укутывает меня одеялом, подкладывает подушку под голову. Слышала голоса. «Бедненькая. Мечется. Наверное, Юджин ей рассказал». «Нелегко узнать такое». «Почему, Юджин? И ты так говоришь, как будто нам легко». мы все в одной лодке вообще-то». Так они сегодня вместе на практику ходили, вернулись с очень симпатичным призраком. «Добрее надо быть Ари». «Вот ты добрая, и сиди с ней, мух отгоняй. А если она в меня еще раз подушкой швырнет...» Голоса отдалились, а разноцветное пространство съежилось, собралось в одной точке и превратилось в книгу. Толстую, в добротном кожаном переплете с золотым тиснением. Она висела в пространстве, и кроме этой книги, исходящей мерцающим сиянием, ничего не было. Я бросилась к ней со всех ног, показалось, что в ней скрыто что-то очень важное, но, как это бывает во сне, не сдвинулась с места. Я старалась бежать все быстрее и быстрее, но лишь отдалялась от заветной цели. А когда силы совсем меня оставили, заиграла забавная мелодия. Так во усвер оказывается будет студентов к новому учебному дню. Ты идешь? – крикнула ветла, оглядываясь. мистер Пейдж нам за опоздание мозг ложкой съест, так и знай. Бегу! – крикнула я. Буквально одну секундочку. Вредная статуя демонстративно сложила руки на груди. и отвернулась, делая вид, что не замечает меня. «Вот!» — извлекла я из мантии сверток, перевязанный розовой лентой, и потянула за атласный конец. «Что это еще такое?» — не смогла сдержать любопытство статуя. «Зеркало!» — протянула я ей зеркальце на длинной ручки. «Спасибо авансу в счет стипендии, почти весь вывалила!» «Мне?» — заикнулась мраморная дева. «Ага», — кивнула я, — «ты очень красивая. Я подумала, тебе скучно, и вот...» Статуя выхватила зеркало из моих рук и всмотрелась в него с такой жадностью, что тот кот на сметану. «Нос крупноват», — бормотала она. и губы слишком тонкие, сейчас в моде другие. М да, конечно, не сказать, что я каноническая красавица, но ведь что-то во мне все же есть». «Правда ведь?» «Правда», — совершенно искренне подтвердила я. Мраморная дева вздрогнула, словно успела позабыть о моем присутствии. С видимым усилием, оторвавшись от зеркала, она тихо сказала. «Мне еще никто ничего не дарил. Вообще. Никогда. Спасибо. Так ведь у вас, у людей говорят. Рада, что угодила», — кивнула я. Вот если и были сомнения по поводу шести пьясов, с ума сойти, в Дистрикте на эту сумму можно месяц безбедно жить, то сейчас их как не бывало. «Мир?» «Мир!» — усмехнулась статуя. Улыбка у нее оказалась обалденной. «Заняться тебе нечем», — нарочито проворчала ветло, косясь на довольную статую. «Пошли уже!» «Отличного вам настроения, девочки!» — прозвучало нам след. Первый учебный день. Что я могу о нем сказать? Сложнее всего было, наверное, держать варежку захлопнутой. И, пожалуй, только это мне и удалось. Остальное, да на меня, кажется, тонну информации вывалили. Как только не размазала по парте. И отдохнуть некогда... Нужно кивать с умным видом, записывать, повторять вслух разные зубодробительные заклинания «Спасибо, не пожелавшему назваться магу, часть из тех, что сегодня узнала по дороге, освоила» Складывать пальцы в сложные пассы, а потом дуть на них Бегать от аудитории к аудитории, на обед, опять же бежать, а потом опять на учебу Когда маленький и лысый препод в очках с толстыми магическими линзами объявил конец занятий, я расцеловать его была готова, а все остальные, наоборот, заметно поникли. Оказывается, после каждого учебного дня нужно отметиться насчет пройденной и усвоенной программы в той самой сегрегационной пагоде во внутреннем дворе, где я распределение проходила. «Ну, где-то там отметиться». Это ж не учиться, подумаешь, в очереди подождать. Во внутреннем дворе Аусвер снова стояла непогода, а радуга над той самой сегрегационной пагодой сияла так, что смотреть больно. Хорошо еще, что ожидать своей очереди можно было не снаружи, под дождем, а внутри, в уютном светлом коридоре на кожаных кушетках. Еще и какао с печеньками разносили. Лепота. И отмечали нас сразу в нескольких кабинетах. отстрелявшиеся, на покачивающихся ногах расходились кто куда. Так получилось, что я оказалась последней в очереди. Кабинет, где следовало поставить галочку в табеле, оказался белоснежным. Знакомый докторус в маске указал на кушетку, натягивая одноразовые перчатки. «Я, наверное, кабинетом ошиблась», — вырвалась у меня. «Первый раз, что ли?» «Ага». «Не бойся». Это не больно. Больно и в самом деле не было. Но было странно. Очень. И немного неловко, пока руки в одноразовых перчатках расстегивали мантию на груди, чуть приспустили сорочку, я захлопала глазами, уставившись на небольшой розовый кристалл, который чудесным образом врос в кожу. «Это что?» «Магическая фистула», — объяснили мне. ставится один раз и на все все обучение раздеваться больше не придется смотри я проведу магическим сканером здесь и получу на экран зафиксированные данные об усвоенной тобой сегодня программе вместе с уровнем раскрытия твоего дара я пожала плечами но «Ну, если это необходимо совершенно необходимо серьезно ответили мне я зажмурилась когда этот самый сканер запищал, а потом неожиданно проснулась. Села на кушетке, мотая головой. «Я что, заснула?» В голове шумело. Мышцы были ватными, тело слабым, как после болезни. Кабинет был пуст, экран выключен. На идеально пустом столе лежал мой табель. Я тут же сунула в него нос, напротив сегодняшней даты мерцала зеленая звездочка». Это ж надо. И вправду, похоже, уснула. А докторус не стал будить, поставил в табеле отметку и ушел. Непривычно кружилась голова, мутила, пошатывала. Из пагоды выбиралась по стенке, что называется на ощупь. Оказавшись на улице, с наслаждением вдохнула свежий после дождя воздух, с каменной горгульи капнула прямо на нос. Я помотала головой, жалея, что дождь закончился. сейчас бы не помешало освежиться. Хоть в лужу прыгай, ей-богу. Стоило так подумать, как, чтоб меня сфинксы съели, из-за колонны вышел Юджин, а меня накрыло неприятным, тревожным ощущением, что такое уже было. Ну уж нет. Нам, конечно, говорили сегодня, что мысль материальна, но не до такой же степени. Я не согласна и в лужу больше не хочу. Тем временем, Рыжий красавчик приблизился.